Маленькая напудренная личка с надутыми губками повернулась к Фрине. Ей вдруг стало нехорошо. Фрине приходилось встречать подобных женщин и раньше, цепких, хрупких и совершенно безжалостных. Они изматывали одну подругу за другой своими капризами, постоянно больные и истощенные. Они жаловались на плохое с собой обращение, Но все же у них всегда доставалось сил выкрикивать упреки вслед уходящей подруги, когда та бежала прочь, мучимая чувством вины. А через неделю эту подругу сменила другая, но всегда женщина. Фрина понимала, в какую эмоциональную ловушку заманивает ее госпожа Эндрюс. Но у нее не было иного выбора. Она должна была броситься в этот омут. С удовольствием быстро произнесла она. «Когда?» «В час дня», — выдохнула Лидия в тот самый момент, когда русский мальчишка, улыбаясь, возник из моря людей гладкий, словно морской котик. Он взял Фрину за руку, задержал свои губы на ее пальцах несколько дольше, чем нужно, и жестом пригласил ее к танцу. Оркестр наигрывал мелодию танго с трепетными атональными вскриками, которые нынче были в моде. Ифрина улыбнулась своему партнеру. Она научилась танцевать танго в Париже у самого дорогого жигола на улице Дюшаки-Пэш. И с тех пор ей не доводилось исполнять его в приличном обществе. Когда Саша вывел ее в центр зала, они привлекли всеобщее внимание. Оба тонкие и стройные. Молодой человек в своем обтягивающем костюме издалека казался обнаженным. Когда они начали танцевать, все в зале замерли и устремили взгляды на них. Так легки были их движения, так эмоционально традиционные для танца ласки. Саша скользил и двигался с естественной для профессионального танцора грацией, но в его танго ощущалась не только длительная практика. Самым впечатлительным из наблюдавших за ними дам он напоминал пантеру. А одна из девушек, прислуживавших за столом, прижала к груди серебряную ложку и шепнула своему приятелю-официанту «О, он неотразим!». На официанта Саша не произвел никакого впечатления. Но танец Фрины, развивающиеся впереди и позади нее атлас и меха, просто сразили его. Мисс Фишер могла сочетать грацию королевы с манерами женщины легкого поведения. Ничего подобного этот бедняга в своей жизни еще не видел. «Вот бы мне такую девушку!» шепнул он и тут же получил серебряной ложкой по губам. Фрина решила, что танец Сашей захватывает почти так же, как мертвая петля в новом самолете на сильном ветру. Он был привлекателен. Фрина чувствовала его роскошные мышцы под трико, сидевшим на нем как вторая кожа. Он сразу же реагировал на ее движение, но вел уверенно. Фрина не боялась, что он уронит ее. И еще от него так приятно пахло мужчиной и дегтярным мылом. Саша взволновал чувства Фрины, но она не могла позволить себе увлечься. Она терпеливо объясняла сама себе, что совсем не увлечена, просто ее сознательно тянет к привлекательному, грациозному молодому человеку, к тому же еще отличному танцору. И тут они одновременно застыли на месте и поклонились публике, разразившейся аплодисментами. Саша потянул Фрину за руку для очередного поклона. Она очнулась от задумчивости и высвободила руку, правда, не без душевной боли. Оркестр заиграл фокстрот. Юноша нежно взял ее за плечи и впервые заговорил. «Вы очень хорошо танцуете», — заметил он. «Я и раньше видел, как вы танцевали». «Неужели?» — удивилась Фрина, устояв перед искушением остаться в его объятиях. Его тело было чувствительно, как у породистой лошади, живое, реагирующее на каждое прикосновение. «Да, надюшаки Пэш, продолжал Саша, Жоржем с антеном. Верно, согласилась Фрина, удивляясь. Неужели молодой человек пытается ее шантажировать? Именно Жорж научил меня танцевать танго, и это стоило мне кругленькой суммы, скажу я вам. Я тоже видела вас в Париже на представлении компании балет маскарад в старой опере. Почему вы так внезапно уехали? Просто спросила она. Если этот юный негодяй решил задавать Фрине неуместные вопросы, он узнает, ей есть чем на это ответить. «Так, так было нужно», — ответил Саша, сбившись с ритма, но тут же пришел в себя. С этого момента он заговорил по-французски. Изъяснялся он свободно, но с сильным русским акцентом. Фрина заговорила почти как настоящая парижанка, В дни, проведенные на левом берегу, она нахваталась грубых выражений, которые использовала с потрясающей невинностью. «Ты очень хорош собой, мой милый мальчик, но тебе не удастся меня шантажировать». Княгиня предупреждала, что у меня ничего не получится, уныло признался Саша. «Я не должен был сомневаться в ее мудрости, но, видите, каким я оказался глупцом!» «О, прекрасная, очаровательная!» Простите своего смиренного слугу.